Глава 28. Прояснение. «Обстоятельства правят людьми, а не люди обстоятельствами». Геродот. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 24 февраля 1880 года. «В общем, получалось так, что меня решили угробить любой ценой. Силы на это были брошены немаленькие». Выходит, что какую-то ячейку террористов мы просмотрели. Оказалось, все не так. В едином романово-убийственном экстазе слились боевики народной воли, просочившиеся сквозь сито жандармского управления, до да группа черного передела, которую мы сами не учитывали в своих расчетах, направив волну репрессий именно против самой крупной организации революционеров. Да и передельцы в терактах пока замечены не были. Но вот руководство этой пятеркой Засулич должно было охранку насторожить. Упустили демоны. Оказывается, проглядели появление самой Веры Ивановны в государственных чертогах. Это не только ее имя и отчество, но и один из псевдонимов. Весьма странно. Тимашев получил право наедине именовать меня просто по имени-отчеству. Государь Рановато. Михаил Николаевич. Моя вина в том, что мелкие группы, которые не замечены в терроре, мы не смогли подвергнуть арестам. Но людей катастрофически не хватает. И не только в столице. Александр Егорович, скажите, сколько народовольцев уже арестованы и ликвидированы в ходе задержаний вашими сотрудниками и полицией? Кроме полиции нам оказывали содействие и армия, в том числе казачьей части. Молодец. Не тащит все одеяло на себя. Тимашев человек чести, вот только на его-то работе это может быть не Камильфо. Не так, как должно было бы быть в лучшем виде. Вольная интерпретация французского. Всего 322 члена организации «Народная воля». Из них... Погодите, Александр Егорович. По моим данным, в этой организации, только в ее террористическом крыле, порядка пяти сотен боевиков. Вместе с организаторами, естественно. В то же время существует и умеренное, я бы назвал его политическим, крыло организации, которые делают ставку на пропаганду и более или менее легальные методы борьбы с самодержавием. Там почти такое же количество членов, если не более. Есть ли гарантия, что они не воспылают праведным гневом и не бросятся мстить за товарищей? Успокаиваться рано. Мы срезали верхушку айсберга. Но ядро организации может возродиться, особенно если останутся на свободе члены их исполнительного комитета, такие как Вера Фигнер, погибшая, по вашим словам, у дверей моего дворца. При этом надо понимать, что к террористической деятельности могут присоединиться валентные, простите, незамеченные в такой деятельности организации, ратующие за революцию, особенно если им дать на это денег. Хорошо. Вернемся к этому вопросу позже, а пока что... Продолжайте, что удалось выяснить. Как вы уже знаете, группа нападавших включала в себя семь человек. Четверо из них — народовольцы, в том числе госпожа Засулич, которая сейчас и примкнула к черному переделу, но действовала как заправская террористка. Вот видите, к чему привело либеральниченье и игры с судами присяжных. Абсолютно согласен с вами, Михаил Николаевич. «Нам помешало то, что часть нападавших выпала из внимания управления по той причине, что проходили у нас по картотеке как передельцы, а они в терактах пока не были замечены». Схема была такая. Со стороны набережной, откуда вы обычно едете, был выставлен наблюдатель. Пара террористов должна была оказаться сзади кареты, пара спереди. Бомбисты, трое человек, находились почти напротив входа во дворец. По замыслу террористов, скорее всего, при подъезде кареты в нее бросалась бомба, открывался огонь по выжившим, так сказать, гарантированное поражение всех целей. План был хорош, но вмешались обстоятельства. Охрана рекомендовала группе рабочих развлекаться где-то подальше. Эта тройка нападавших отошла к афише, сместившись с линией прямой видимости. первая подъехала карета вашего сына, но бомбистам не было видно, кто в ней. Второй... Ваш экипаж. Николай Михайлович направился к вам. В этот момент была брошена бомба, которая взорвалась, влетев в лошадь. Криворукий оказался бомбист -то. Повезло. Мне. С горечью произношу, чувствуя, что во мне поднимается злоба на весь этот сраный мир. Тимашев понимает, что эта фраза риторическая, а потому продолжает. Двух солдат-гвардейцев, что были на входе, контузило. Оба получили тяжелые ранения. На удачу должна была произойти смена, и в прихожей находился поручик Нащекин с двумя рядовыми. Они и выскочили, открыв огонь по приближающимся врагам. А террористы бросились вас добивать. Вот только им помешали агенты в штатском, которые были неподалеку, и попытались стрелять по нападавшим. Но не преуспели в этом и были убиты на месте. Но задержали противника. «Скажите, Александр Егорович, почему, по-вашему, агенты в штатском оказались столь малоэффективны?» «Не могу сказать так сразу», — Тимашев растерялся. «Зато я могу. О том, что у моего дома дежурят два филера, я знал с первого дня. Но так нельзя. Два совершенно одинаково одетых господина с армейской выправкой. Их за версту видно. Посему нападавшие были готовы их ликвидировать, как одну из явных угроз». Я не ставлю вам это в вину. Я просто хочу, чтобы вы обратили на сей факт свое внимание. Теперь понимаете, почему я настаиваю на специализированной службе охраны императорской семьи и высших государственных чиновников? Мы уже начали отбор. Хорошо, Александр Егорович. Мы еще вернемся к этому вопросу. Не сомневаюсь в вашей работоспособности и преданности государству. Работоспособность уже не та. Тяжеловато, Михаил Николаевич. «Извините. Ближе всего к вам оказалась пара Веры Фигнер. К вам бросился Дегаев, чтобы добить, но был остановлен выстрелом господина в партикулярном платье, который до этого шел по набережной, подходя к вашему дворцу». «Выяснили, кто этот господин?» «Некто Мизинцов, Сергей Николаевич, капитан, простите, подполковник в отставке». «Мизинцов?» «Троюродный племянник генерала Мизинцова» бывшего моего предшественника, убитого террористам Да, история была некрасивая. Продолжайте. Мне было о чем подумать. Какие-то интересные расклады получались, учитывая то, что с некоторыми бумагами из портфеля я успел ознакомиться. Мизинцов упустил совершенно госпожу Фигнер, но эту дамочку удачно выстрелом, как вы любите говорить, ликвидировал гвардии поручик Нащекин. Ну да. Это называется темпоральное взаимопроникновение. Наверное, не только слова из этого времени становятся моими, но и словечки из моего времени перекочевывают в современную мне реальность. В это время гвардейцам удалось остановить одного из бомбистов, но все трое были тяжело ранены, в том числе поручик. И опять вас спас тот же Мизинцов. Он сумел попасть в троих террористов, двух бомбистов и еще одного, опознанного как Юрковский. Но на Засулич у него патронов не хватило. Тут уж вы... Мне повезло достать револьвер Николя. Мой Диллинджер никак вытащить не получалось. Рука оказалась неудачно прижата. Скажите, Александр Егорович, а вам не кажется, что если бы даже рядовые гвардейцы уверенно применяли револьверы и умели ими пользоваться, то шансов у террористов добраться до меня не было вообще? Да и агентам надо уметь стрелять, а не только изображать охрану. Подумайте над этим да и с личным оружием последнего шанса надо что то придумать кобуру какую нибудь удобную а то из одежды не достать сам себя защитить не смог позор что с людьми николай михайлович ранение средней тяжести плюс контузия двое агентов и один из гвардейцев убиты на повал двое рядовых и поручик в тяжелом состоянии помощь оказана профессором монасеяным доставлены в госпиталь где их сейчас оперируют Лучшие хирурги. Мизинцов состояние тяжелее. Оказана необходимая помощь у вас дома профессорам и его ассистентом Врачебное вмешательство прошло успешно, но остальное в воле Господа. Вызывает беспокойство состояние Александра Михайловича. Он все еще без сознания. Два человека, слуги, порезаны стеклом. Помощь оказана. Из нападавших убиты трое бомбистов и обе веры, Фигнер и Засулич. Дегаев и Юрковский тяжело ранены. Доставлены в госпиталь. Прооперированы. Представлена охрана. Кто охраняет? Полиция. К утру прибудет группа жандармов. Еле нашел, кого выцарапать для этого дела. Александр Егорович, обеспечить самую надежную охрану. При малейшей возможности организуйте переезд в секретное место, где сможете, не стесняясь, их допросить. Нам надо знать. «Точно знать, кто стоит за этим актом». Тимашев тяжело вздыхает. «Человек чести, мать его, и тить. Тут еще считают, что войну надо вести по правилам. В результате в Крымскую снайперы британские у нас адмиралов щелкали, как орехи. А мы не могем тем же ответить. Невместно, видите ли. Честь не позволяет. А с кем мне работать? Более не с кем. Посмотрим, что на мое предложение сейчас шеф жандармов ответит». «Будет сделано. Лично прослежу, чтобы поставили самых надежных и сообразительных». «Это хорошо, Александр Егорович. Теперь о важном. Очень важном. Скажите, вы понимаете, что нам объявлена бесчестная война? И что в этой войне придется ручки-то замарать? Так что, если мое предложение придется вам не по вкусу, можете отказаться. Никаких организационных выводов за сим не последует» тимашев недоуменно уставился на меня пока еще не понимая чего я от него хочу что вы знаете о третьем секретаре посольства Британии Фипсе? ну у нас он около двух десятков лет не слишком умен ленив карьеры не сделал все тот же третий секретарь много пьет имеет весьма оригинальные скверные наклонности в доступе к секретным материалам посольства ему отказано он у них более по культуре различным клубам, организация встреч, праздников, спортивных состязаний. У меня есть сведения иного толка. За почти всеми действиями против семьи Романовых стоял именно сей, как вы смели заметить, не слишком умный господин. Он оказался настолько глуп, что сумел обвести вокруг пальца всю нашу охранку. Как-то так, Александр Егорович. Это точное сведение, Михаил Николаевич. И источник вы мне не скажете? но почему же, Александр Егорович? С сего момента вы допущены к наивысшим государственным секретам. Сегодня вы третий человек, посвященный в это дело. Во всем мире третий. Вы понимаете всю степень моего доверия и всю степень вашей ответственности». тимашев тяжело вздохнул. Взгляд его был задумчив, но я был уверен, что сей генерал сможет взять на себя этот груз. Во всяком случае, его пока что заменить неким. Посему отставка вам более не грозит. Источник прооперирован и находится у меня во дворце. Как я понимаю, всему господину я обязан жизнью. Вы получите доступ к некоторым документам из собранного им досье. Но вот ФИПС, он должен исчезнуть. Аккуратно так исчезнуть. Используйте его так называемые слабости, чтобы похитить, допросить и ликвидировать. Да, без суда. «Я его лично осудил и приговорил. Лично. Но он должен рассказать нам все. Берите лучших специалистов и не спеша снимайте с него шкуру. Слой за слоем, кусок за куском, пока не узнаете всю правду. Оставлять его в живых слишком большая роскошь. Обойдется. У вас есть люди, способные провести эту операцию?» «Найду», — после недолгого раздумья произнес Тимашев. Ну вот и хорошо. Александр Егорович, жду вас через 24 часа с планом или результатом операции по третьему секретарю. Ему нельзя дать уйти. А если он укроется в посольстве, штурмовать посольство? Ежели сей господин сумеет укрыться в посольстве, я буду весьма огорчен. И да, если понадобится, будем штурмовать посольство. Тихо и аккуратно. И тут у Тимашева Глаза стали размером с чайные блюдца. Великая княгиня Ольга Федоровна Наверное, помогли мне пережить сегодняшний день лишь любимые капли профессора Моносеяна. Сначала этот кошмарный взрыв. Сандра, супруг, Николя, снова Сандра, муж. Я растерялась и не знала, о ком мне волноваться больше. Это закончилось для меня сердечным приступом. И ежели бы не добрейший Вячеслав Афксентьевич, просто не могу представить, пережила бы я эту ночь или нет. Он меня трижды отпаивал успокоительными каплями. Под утро я смогла заснуть, но почему не очнулся Сандро? Для меня это было тяжелой загадкой. Моносейн хмурился, пообещав собрать консилиум и пригласить лучших специалистов по нервным болезням, подозревая, что сильное нервное потрясение, вызванное взрывом, могло привести к столь неожиданным последствиям. Перед тем, как лечь спать, я еще навестила супруга. Он пока бодрствовал, но сил на разговор у меня не было. Утром я не могла дорогого Михеля добудиться. Это было странно. Он был вроде как без сознания. На лбу выступил пот, а вся постель его промокла, как будто он всю ночь швицен. Потеть, покрываться потом. Но профессор, который не покидал наш дом, прибежал, сунув в ватку с каким-то раствором под нос супругу. Тот сразу же очнулся, неожиданно начал ругать профессора, который не дал ему поспать и трех часов. Я не ожидал от мужа такой экспрессии. Некоторых выражений я раньше не слышала. Скорее всего, их в обществе дам произносить не следует. Впрочем, я понимала, что после перенесенного в эти дни нервы супруга находятся на пределе. Я попросила у него прощения за то, что так перепугалась, а он через несколько минут сам извинился перед нашим драгоценным эскулапом. Профессор тут же сообщил, что осмотрел уже Николя, и, по его мнению, здоровью молодого человека уже ничто не угрожает. Тут прибежал Афанасий, сообщивший, что Сандра очнулся, и я побежала к сыну. Великий князь Александр Михайлович, что это было со мной? Со мной это с кем? Ну вот, я видел, как бомбист бросился к вояж. Бросил, кстати, как-то коряво. Криворукий метатель попался. Взрыв был, что меня откинуло в вглубь комнаты, помню точно. А потом провал. Итак, кого это меня? Академика Коняева? Проверяю себя сам. Фигушки. Это меня так трясло из-за того, что было слияние. Почему же оно произошло так поздно? Что нам говорили? От попадания в тело психоматрицы до ее полной интеграции проходит несколько часов. Хм, скорее всего, я попал не в то тело. Ну да, планировался-то Александр Александрович или кто-то из его деток. В общем, промахнулись на пару десятков лет и в фигуру попали не ту. Хотя, скорее всего, есть в этом и моя вина. Не надо было с Сашком встречаться. Разнервничался, схватил старика Кондратий. В общем, плохая совместимость была у «Матриц» не иначе. Уже хорошо то, что все закончилось более-менее успешно. Получилось слияние. Я теперь могу совершенно свободно владеть телом и навыками молодого великого князя Александра Романова. А что с батюшкой? Если его террористы достали, то плохо. Очень все плохо. Но тут появилась матушка. Ага, ворох нервов. Сильная женщина но и ей досталось наверняка. Обрыдала меня, обцеловала, обприжимала к себе. Понял только, батя-то жив и здоров, а вот Николя был ранен, правда, смертушка миновала его стороной, и это радует. Мама рассказала в двух словах о бойне, что тут случилось, но ее выставил профессор, пришедший посмотреть на пришедшего в себя пациента. На этот раз я был моносеяну даже благодарен за то, что удалил матушку, а то мог я задохнуться от ее нежностей. Добрейший медикус прописал мне два дня постельного режима, никаких газет и не волноваться. Благо, что у него тут от пациентов отбоя не было. Хорошо, что у меня опять появилась возможность подумать и взвесить все. Что мне дало слияние? Полный доступ к памяти Сандро, его навыкам, из которых для меня самыми ценными оказались знания языков. С французским я вообще дружен не был, а тут бонусом древнегреческий и латынь. В моем-то прошлом их не преподавали, а интересы моих научных изысканий — английский, немецкий, французский — только чтобы пару ключевых слов прочитать. А еще умение держаться в седле, военное дело, хоть и в азах, основы придворного этикета, знания танцев — Это неплохо. Вот, оказалось, у меня неплохие успехи в фехтовании. Да и стрельба дается, пусть пока из мелкашки. Сгодится. Великий князь Михаил Николаевич. Проснувшись, я понял, что что-то произошло. Но сразу не сообразил. А как тут думать начнешь, когда здоровый бородатый мужик... Тебе ватку с чем-то очень-очень вонючим прямо под нос сунет. Вы думаете, что я с просонья понял, где я и что я, и каково тут все?» В общем, применил великие могучие «О! А у Оленьки глаза чуть из орбит не выкатились. Уф!» Остыл. Быстро произнес сакраментальные фразы извинения и профессору, и супруге. «Тут общественность меня покинула. Вроде как Сандра очнулся». Теперь надо понять, что со мной произошло. А получилось так, что нет теперь товарища Конюхова. Я теперь он, то есть могу пользоваться всей базой данных своего немаленького тела. А это приятный бонус. В общем, наши слепки-психики смешались. Мы теперь одно целое. Вот тебе новость. Жрать хочется. А теперь надо бы перекусить и по делам. Но сначала дела во дворце. Потом в госсовет. А ведь меня вчера могли пристрелить. Получается, что этот могучий стресс исподвигнул меня на то, чтобы объединиться с хозяином. Правда, его собственное сознание оказалось отодвинуто далеко на второй, даже на третий план. За это я получил возможность пользоваться очень обширной базой данных. За долгие лета жизни великого князюшки набежала Как говорится, дьявол кроется в деталях. Если раньше мне надо было вытаскивать какие-то фрагменты, из-за чего я немного притормаживал, не имело значения, какие фрагменты, воспоминания, личности, навыки, языки. Это все лежало как в картотеке. Но даже в самом совершенном хранилище, чтобы вытащить данные от запроса до получения информации, идет время. Сейчас же это стало моей информацией, и я мог пользоваться всем багажом знаний как своим собственным. «Самое главное, мне теперь не приходилось думать над тем, где ставить «Яти» и прочее, какую букву «И» писать в слове «Мир». Проверил почерк. Он стал совершенно почерком Михаила. Ха! А я-то корябал коротенькие записочки, надиктовывая важные документы секретарю. Опять-таки, пока что все в плюс. И ничего из моей собственной памяти не утеряно. То есть на вопрос «Кто и что я?» Получается, что «я» — это «я» одновременно и великий князь Михаил Николаевич Романов. Так, теперь переходим к самым неотложным вопросам. Надо брать власть и пару лет поцарствовать, пока не убьют. Кто убьет? Желающих море. Но и мы не лыком шиты. Так что замораживать государство не будем. Сейчас есть шанс подняться. И надо это делать как можно быстрее. Но вот что-то меня вчера очень обеспокоило. Только отошло на второй план. Ах, вот она что. Листки, которые я подобрал в комнате Сандро. Интересная штука получается. Паренек проанализировал весьма интересную задачу. Управляется ли компания по дискредитации Романовых из одного центра или нет? То есть он решал задачу направленности вектора воздействия. Зачем? Тут все просто. Если есть один или два-три вектора воздействия, скорее всего, это результат противодействия императорской фамилии со стороны какого-то клана, государства или партии не имеет значения. Это может быть и воздействие нескольких государств. А вот если таких единиц много, и они не связаны между собой, то можно говорить о том, что наша фамилия находится в перекрестье критики самых различных групп и слоев населения, В таком случае пора подумать о том, что не так в консерватории. И тут возникает вопрос. Почему этот 13-летний подросток вообще задумался над такой проблемой? Не подросткового ума это дело. Это раз. Почему он использовал для этого анализ газетной информации? Мне сейчас бы это в голову не пришло. Это два. Каким методом он пошел? Он ведь использовал статистические приемы. Я видел формулы Т-критерия студента и критерий углового преобразования Фишера. Это ж... Это три. По третьему вопросу. Жаль, что я не занимался специальной историей математики и статистики, но ведь... Вспомнил. Точно. Фишер же еще не родился. Рональд Фишер, выдающийся ученый, родился в 1890 году. И работы его... Это середина XX века. А студент? Какой такой студент? Уильям Силли Госсет. Он-то уже появился на свет Божий, но пока еще пешком под стол ходит. Ему и четырех лет нет, и до его устройства на работу в Гиннес еще почти два десятка лет. А свои работы по статистике под псевдонимом студент он опубликует тоже в новом, XX веке. То есть, что получается? Мой Сандро-математический гений — «Ха-ха, три раза». «Нет, парень, он талантливый, склонность к точным наукам имеет, но, блядь, не, не, не получается». «Хорошо, предположим, он натолкнулся на какой-то математический аппарат, который сумел вывести в формулах». «А зачем плодить сущности?» «Надо задать вопрос в лоб, а потом уже будем посмотреть». «Эту загадку надо разрубить, как Гордиев узел, одним ударом». Вот так весело, с матерком, пиная свою тушку виртуально под зад правой ногой, я привел себя в порядок. В Новомихайловском дворце было много современных тому времени удобств, так что привести себя в порядок утром, в общем-то, ничего сложного. Вот одеться... Нет, революцию надо вводить в внедрение нормальных носков, а не этого убожества. А этот мундир... Нет, тело носит его вполне себе привычно, но... Ладно. Чтобы не материться, каждое утро повторяю себе детскую считалочку про Винни-Пуха и его друзей. Помогает приободриться. Куда идем мы с пятачком? Конечно, в гастроном. Зачем идем мы с пятачком? Конечно, за вином. А где мы будем пить его? Конечно, за углом. А чем закусим мы потом? Конечно, пятачком. Народное творчество обычно на этой жизнеутверждающей ноте я приводил свои мысли в полный порядок так сказать концентрация после очистки сознания от лишней информации одевшись я пошел но александра которого переместили в покое матери а в гостевую у меня все таки приоритеты в загадках прошлого дня имеются сергей мезецов боль была страшной но все таки мне повезло Не так, чтобы совсем повезло, но все-таки повезло. Проникающее ранение в грудную клетку. На мое счастье, легкое задето не было. Во всяком случае, профессор меня прооперировал, запах эфира до сих пор не выветрился. Вычистил рану, удалил пулю, ушил. Если не пойдет воспаление, буду жить. Но это уже вруцы Божьей». Как военный я знал, что случается с ранеными и к чему приводят порой самые пустяковые ранения. Однако, боль, с которой я проснулся ни свет ни заря, это были те непередаваемые ощущения, о которых рассказывать в приличном обществе не принято. Я не уверен, что ваше общество, господин читатель, приличное, посему немного нажаловался. Дворянину, тем более офицеру, не пристало говорить о своих ранах и о боли, Сие дело незначительное и житейское. В мире без всего никак. Так что Господь призывает нас к терпению. Но утром появился доктор, который накапал мне лаунданиума Ах, простите, лаундануму. Боль чуток попритихла, но после сих капель в голове какая-то муть завелась. Оно, конечно, муть лучше боли, однако чувствую я себя весьма нехорошо. Господин капитан, Могу сообщить вам, что вы родились с серебряной ложкой во рту». Так начал свой разговор профессор Моносеин, как только закончил осматривать рану, после чего занялся перевязкой. Настойка опия помогла выдержать сие издевательство над организмом. Сил что-либо отвечать профессору не было. Оставалось только слушать его измышления над поверженным солдатом, «Сирич мною». Пуля прошла буквально в двух пальцах от сердца. Хм. Есть такая небольшая область в груди, куда можно спокойно выстрелить, и человек останется жив, если заражение крови не последует. Такой треугольничек везения. Там нет ничего из жизненно важных органов. Вот в него пуля и угодила, прошив тело насквозь. Рану я вычистил, обработал. по утру особых проблем не вижу. Сударь. Случай, скажу я вам, не уникален, но таких один на тысячу. Да, можете мне поверить». Под сию болтовню доктор, кивнув своей роскошной бородою, направился к дверям, видимо, расслышал мое еле-еле прохрипевшееся «Благодарю вас, профессор». Далее мне дали возможность оправиться, а какая-то молоденькая девица в одеянии сестры милосердия напоила меня легким куриным бульоном. по ее уверению пока ничего более питательного доктор мне не разрешил. Но вечером, если все будет хорошо, позволит съесть что-то более существенное. В иное время и в ином бы состоянии я не приминул заметить, что из рук сего ангела Господня согласен и на корочку черствого хлеба, да только пока что было мне не до политесов. Но тут в комнату вошел великий князь и хозяин здешнего дворца Михаил Николаевич Романов скорее всего будущий император сергей николаевич мне добрейший вячеслав авсеньевич дал три минуты посему детально поговорим несколько позже главное откуда у вас эти документы мой дядя шеф жандармов тайно привлек меня к расследованию потом лично александр николаевич в день взрыва я передал ему папку коричневой кожи там кратко тут полностью «Я понял вас, Сергей Николаевич, и я хочу выразить вам свою благодарность. Уверен, вы спасли меня и всю мою семью. Я ваш должник. Выздоравливайте. И ваш труд не пропадет в туне, аз воздам». И великий князь покинул мое нынешнее помещение. «Ну что же, мне теперь надо выздоравливать».